1 мая. Москва. Валерий Николаев. Товарищ полковник, обратился к Николаеву заспанного вида лейтенант. Молодой Летеха принес распечатку прямо в кабинет, где Валерий проводил совещание с еще одним офицером в годах и гражданским специалистом по версологии. В любое другое время молодой получил бы нагоняй за такое бесцеремонное вторжение, но сейчас донесение было явно срочным. Иначе навряд ли офицер прибежал бы во втором часу ночи. «Что у тебя?» – устало поинтересовался Николаев. Еще двое присутствовавших меланхолично наблюдали за происходящим, попивая чай из гранёных стаканов в подстаканниках. «Товарищ подполковник, пришло сообщение из четверки, что некий гражданин Дмитрий Владимирович Вознесенский сегодня вечером приехал в расположение. Вы давали распоряжение сразу докладывать». «Кто доложил?» – спросил Николаев, стрепенувшись. «Да из четверки и доложили, с учетной на КПП-1». «Правда, долго извинялись, что так поздно спохватились. Там сейчас неразбериха с гражданскими лицами. Этот Вознесенский приехал около девяти вечера. Но ему сообщили, что вы за ним приедете утром. Он там сейчас ждет завтрашнего дня и ваших распоряжений». «Это очень хорошо». Задумчиво протянул Николаев, собираясь с мыслями. Походил по залу туда-сюда, растирая меж в сигарету. Остальные присутствовавшие в зале молчали, наблюдая за подполковником. Николаев остановился, достал из кармана зажигалку и закурил Выпустил в потолок облако дыма и, наконец-то, улыбнулся, расслабившись «Знаете, а я ведь больше десяти лет не курил», — сказал он Интересно, как все же заставляет стресс вновь возвращаться к пагубным привычкам Ну что же, Валерий повернулся к Летехе «Это очень замечательные новости» «Спасибо, лейтенант, порадовал» «Разрешите идти?» — спросил молодой «Иди, иди, лейтенант, отдыхай, хоть что-то позитивное на ночь глядя». Затем Валерий повернулся к гражданскому спецу-вирусологу и сказал. «Знаете, Михаил Юрьевич, сдается мне, что очень скоро мы поймем природу болезни и получим на руки материалы по разработке данного вируса». «С чего вы так думаете? Есть какие-то предпосылки?» – спросил вирусолог. «Есть», – улыбнулся Валерий. «Считайте это профессиональной интуицией». «А, ну, если интуиция, я понимаю, что разведка про другое и не будет рассказывать, но очень надеюсь, что вы не ошибаетесь и не шутите». «Да какие уж тут шутки?» «Нет, отнюдь, у нас есть все основания полагать, что в течение нескольких дней мы встретимся с вами еще раз по уже более конкретному делу». «Хорошо, Валерий Павлович, а то мы толком ничего понять и не успели, кроме ряда моментов, которые, с одной стороны, важны, но с другой... Не дали пока практической пользы. «Может, тогда посмотрим на лабораторию, как и говорили ранее, а то что тут лишний раз над бумагами пыль трясти?» «Ну, давайте», – вздохнул Михаил Юрьевич. «Хотя, признаться, я бы предпочел сделать это завтра. Очень уж спать хочется. Я боюсь, мне завтра придется выдвигаться на четверку рано поутру, это крайне важно, а после будет не до того в течение как минимум пары дней». Прежде чем я приеду к вам еще раз, хотел бы все же взглянуть на наработки на текущей ситуации. Виктор Петрович, вы с нами? Обратился Валерий к сидевшему за столом офицеру. Нет, благодарю, мне есть чем заниматься и здесь. На экскурсию тогда идите без меня. Хорошо, спокойной ночи. Попрощался Валерий. Михаил также кивнул и повел гостя вниз. На минус первый этаж здания в спешном порядке, переделанного в крепость под охраной военных. Бывший московский НИИ вирусологии и иммунологии в Тушино ныне оберегался чрезвычайным штабом правительства максимально тщательно. Именно на научных сотрудников центра возлагались особые надежды в части разработки медицинских препаратов и вакцин от новой болезни. Больничные корпуса были спешно переоборудованы под общежития для семей сотрудников и военных из охраны. На территории круглосуточно дежурила бронетехника, связь поддерживалась со всеми воинскими подразделениями, расквартированными в Москве и ближайшем Подмосковье. В середине парка возле больницы даже зенитный комплекс «Панцирь-С-1» поставили. На всякий случай, как пояснил один из офицеров, правда, какой такой случай может предвидеться при нелетающей авиации, не пояснил. Михаил Юрьевич, грузный мужчина, в годах тяжело спустился по лестнице вниз и кивнул дежурившим возле железной двери автоматчиком. Один из них, стоявший справа от входа, потянул ручку двери и открыл ее, показывая, что можно заходить. Вирусолог зашел внутрь помещения, в котором сидела дежурная вахтерша, записался в журнал сам и попросил записаться Николаева. Затем вахтерша замерила обоим температуру электронным инфракрасным термометром и пропустила посетителей внутрь. «Вот здесь, Валерий Павлович, у нас находится исследовательский блок». Пояснял вирусолог, ведя Николаева по покрытому отвратительного грязно-бежевого цвета кафельной плитки полу, который, похоже, не знал ремонта еще с советских времен. «Слева у нас закрытый блок, там содержатся подопытные, справа лаборатории». «Подопытные?» – переспросил Валерий. «Да, из числа инфицированных граждан. Не переживайте, здоровых людей мы не отлавливаем. Все опыты и исследования проводим именно на зараженных. Хотите посмотреть?» «Не откажусь, затем и пришел». Кивнул Николаев, и Михаил провел подполковника по коридору до еще одной двери, также находившейся под охраной. «Александр, открывайте», – сказал Михаил сержанту, скучавшему за столиком с небольшой лампой, и тот, встрепенувшись, моментально пропустил группу из двоих посетителей внутрь. «Ну вот, полюбуйтесь», – показал Михаил на железные клетки с перфорированными вставками из оргстекла. В клетках находились четверо зараженных. По одному на каждую в помещении присутствовали еще два человека, женщина лет пятидесяти, что-то писавшая в книгу учета, и молодой лаборант, долговязый паренек в очках, сидевший на стуле и игравший в телефон. «Как вы их отловили, и откуда клетки?» – спросил Валерий, глядя на зараженных. «Клетки нам сделали наши местные мастера, а пациентов отловили военные и прислали к нам пару дней назад как раз, когда их только привезли». Вы бы видели, как они яростно бились в стекло и орали, потом поутихли и стали немного спокойнее. Но это если близко не подходить. «Может, болезнь прогрессирует, и они чахнут?» – спросил Валерий. «Нет, я бы не сказал. Расшевелить их вполне даже можно. Просто даже в настолько деградировавшие мозги со временем пришло понимание, что смысла биться в стенки нету. Пробить клетку невозможно». «Так уж и невозможно». Да, оргстекло максимально толстое, металлический сваренный каркас из уголка плюс на непредвиденный случай оружие имеется. Если что, дежурные их застрелят. Беспокоиться не о чем. Все замки механические, то есть ни один сбой в системе, вызванный перепадами электричества, например, их не откроет, как это может произойти с электромагнитными замками в теории. Все топорно, грубо, а оттого и надежно. «Михаил Юрьевич, ну а в итоге, что по наработкам в целом, помимо того, что было сказано полчаса назад? То, что технически они не живы, но и не мертвы, вы это уже поняли. Что делать дальше, на основе чего работать над вакциной или противоядием, пока не знаем. Нет информации о болезни. В мозгах у этих ребят идут воспаления, но отдохнуть они почему-то не собираются. Это я уже говорил». Вот этого, правда, удалось успокоить нервно-паралитическим газом. Михаил указал на самого крайнего зараженного слева, который сидел в клетке, прислонившись спиной к стене, и слабо реагировал на людей. Он впал во что-то наподобие анабиоза. С полчаса лежал, потом начал подавать признаки жизни, затем последующие 8 часов и вплоть до текущей минуты находился в состоянии нестояния. Реакции замедлены, интереса к окружающему пространству почти никакого. Понаблюдаем завтра. Дозу хватанул такую, что живого человека можно было бы вперед ногами выносить. Но нет, ничего. Только чувствовать себя неважно. С другой стороны, для военных, красивых, здоровенных это будет не лишним. Появится возможность захода в опасные участки после химподготовки. Тем более нервно-паралитические газы тяжелее воздуха. И это может оказаться максимально удобным в использовании при спуске в метро, технологические шахты, подземные этажи и так далее. Сейчас прорабатываем этот вопрос как раз. Ну а по существу исследований есть что? Побочка в виде эффективного вооружения – это хорошо, конечно, но понять бы, как с самой болезнью справиться. «Валерий Павлович...» – вздохнул Михаил. «Те, кто уже заражен...» обратно в нормальных людей не превратятся, они мертвы по сути. ведомые примитивными инстинктами, при полном отсутствии сознания, да и внутри изменения там настолько сильны, что уже обратной дороги нет. Единственное, что мы можем сделать, это разработать что-то типа вакцины или антидота скорее, препарата, который позволит человеку не умереть в случае укуса и последующего заражения. В сущности, это-то и поможет нам сохранить остатки человеческой цивилизации, тех, кто еще жив и не переубивает друг друга в ближайшей или отдаленной перспективе. Говорили еще долго. Когда часы пробили три, Валерий попрощался с Михаилом и ушел спать. Утром предстояла ранняя поездка и крайне важное дело, перед которым следовало хорошенько отдохнуть.